21. Лучизарный дом. 1. Джек подумал, что дом словно построен из детских кубиков. Его расширяли по мере необходимости, а потом увидел, что все окна забарны решётками. Это была скорее тюрьма, чем приют. Большинство мальчишек прервало работу, чтобы проводить взглядами полицейский автомобиль. Фрэнки Уильямс выехал на широкий круг, которым заканчивалась подъездная дорожка. Едва он заглушил двигатель, из парадной двери вышел высокий мужчина и остановился, сложив перед собой руки с переплетёнными пальцами, глядя на патрульный автомобиль с верхней ступени. Лицо под копной волнистых седых волос казалось неестественно молодым, словно к созданию этих резких, мужественных черт приложил руку пластический хирург. Человек с таким лицом мог продать что угодно, где угодно и кому угодно. Одевался он под цвет волосам: белый костюм, белые туфли, белая рубашка, белый шёлковый шарф. Когда Джек и Волк вылезли с заднего сидения, мужчина в белом достал из кармана костюм на тёмно-зелёные солнцезащитные очки, надел их и на мгновение словно всматривался в новичков, прежде чем улыбнуться. Длинные складки прорезали его щёки. Затем он снял очки и убрал их в карман. «Так-так-так, что бы мы без вас сделали, патрульный Уильямс?» «День добрый, преподобный Гардейнер», — поздоровался полисмен. Всё как обычно, или эти двое самоуверенных типов действительно совершили преступное деяние? Бродяги, уперев руки в бёдра, Уилинс щёрился, глядя на Гарднер, словно ему слепило глаза. Отказались назвать Фэрлчайлду свои настоящие имена, этот большой, он кнул пальцем волка, практически не говорит. Мне пришлось тукнуть его по голове, чтобы усадить в машину. Гарднер сочувственно покачал головой. «Почему бы вам не привезти их сюда, чтобы они могли представиться, а уж потом мы займемся необходимыми формальностями? Есть ли причина, по которой эти двое должны выглядеть такими, эээ, -э -э, скажем, одурманенными?» «Я только что врезал здоровяку промеж ушей, ничего больше». «М-м-м», — Гарденнер отступил на шаг, сложил руки домиком перед грудью. Когда подростки в сопровождении Уильямса поднялись на длинное крыльцо, преподобный склонил голову на бок, оглядывая вновь прибывших. Джек и Волк, миновав последнюю ступеньку, прошли чуть дальше. Фрэнк и Уильямс вытер пот и остались позади. Горднер рассеянно улыбался, но его глаза беглят от одного подростка к другому, и через мгновение после того, как что-то жёсткое и холодное и знакомое прыгнул из его глаз к Джеку, преподобный вновь достал солнцезащитные очки и надел их. Улыбка осталась легкой и рассеянной, иллюзорное чувство безопасности никуда не делалось, но Джек, пусть глаза Гарденера и скрыло стекло, застыл под их влиянием, потому что уже с ним сталкивался. Преподобный Гарденер сдвинул очки ближе к кончику носа и гриво посмотрел поверх них. «Имена. Можем ли мы узнать от этих двух джентльменов, как их зовут?» «Я Джек», — ответил Джек и замолчал, не хотел без необходимости произносить ни единого слова. Реальность вдруг деформировалась. Он почувствовал, что его рывком выбросило в долины. Но теперь долины стали злобными и угрожающими. Вокруг поднимался зловонный дым, колыхались языки пламени, слышались крики истязаемых людей. Крепкие пальцы сомкнулись на его локте и поддержали. Вместо вони дыма Джека окатило густым ароматом щедрой порцией цветочного одеколона. Меланхоличные серые глаза смотрели в упор. «Ты был плохим мальчиком, Джек! Ты был очень плохим мальчиком!» «Нет, мы просто ехали на попутках и...» «Я думаю, ты чуток обкурился», — прервал его преподобный Гардейнер. «Нам придется уделить тебе особое внимание, верно?» Его пальцы выпустили локоть Джека. Гардейнер отступил на шаг, опять вдрузил на нос солнцезащитные очки. «Фамилия, как я понимаю, у тебя есть?» «Паркер», — ответил Джек. «Да-с». Гардейнер сдернул очки, легко, словно в танце, повернулся к волку, уставился на него. Ничем не показывай, поверил он Джеку или нет. Вот это да. Здоровье тебе не занимать, верно? Настоящий крепыш. Здесь, слава богу, мы определённо найдём занятие для такого сильного парня, как ты. Могу и попросить тебя взять пример с нашего мистера Джека Паркера и назвать мне своё имя. Джек в тревоге взглянул на волка. Тот стоял, опустив голову, тяжело дыша. Сверкающий ручеёк слюны стекал из уголка рта на подбородок. Чёрное пятно, грязь, смешанная с жиром, красовалось на украденном свитере. Волк покачал головой, но движение это, похоже, ничего не значило. Он словно стряхивал с лица мух. "Имя, сынок, имя. Тебя зовут Билл, Пол, Арт, Сэмми? Нет, наверняка что-нибудь более мужественное, я уверен. Может, Джордж?" Волк ответил он. "Ах, это мило", Гарднер широко улыбнулся им обоим. "Мистер Паркер и мистер Волк?" Я вас не затруднит проводить их в дом патрольный Уильямс. И какое счастье, что у нас уже есть мистер Баст. Присутствие мистера Гектора Баста, он, между прочим, один из наших помощников, означает, что мы вероятно сможем одеть мистера Волка. Он посмотрел на подростков поверх очков. Здесь, в библейском доме, мы верим, что солдаты Господа маршируют лучше, если маршируют в униформе. «И Гек Баст почти такой же здоровяк, как твой друг Волк, юный Джек Паркер. Поэтому как по части одежды, так и по части дисциплины вас обслужат в лучшем виде. Это приятно, да?» «Джек!», «Джек – прошептал Волк. «Что?» «У меня болит голова, Джек. Сильно болит». «Твоя маленькая голова донимает тебя болью, Волк?» Лучезарный Гарденер танцующим шагом приблизился к Волку и похлопал того по руке. Волк отпрянул. На его лице отразилось отвращение. Джек знал, что причина в одеколоне. Тяжёлый, облепляющий запах действовал на чувствительный ноздри волка как на шатырь. "Неважно, сынок. Горднера такая реакция ничуть не смутила. Мистер Баст и мистер Сингер, другой наш помощник, позаботится о тебе. Фрэнк, вроде бы я попросил тебя отвезти их в дом". Патрульному Уильямсу будто вандели в затыл голку. Его лицо побагровело ещё сильнее. Тоненькие ножки понесли массивное тело к парадной двери. Учизарный Горднер вновь весело посмотрел на Джека, и мальчик вдруг понял, что его наряд способ поразвлечься. Внутри этот мужчина в белом холоден как лёд и безумен. Тяжёлая золотая цепь со звоном выскользнула из рукава Горднера и устроилась у основания большого пальца. Джек услышал свист кнута, рассекающего воздух, и наконец узнал эти тёмно-серые глаза. Горднер был двойником Осменда. "В дом молодые люди", Горднер шутливо поклонился и указал на открытую дверь. 2. Между прочим, мистер Паркер, заговорил Гарнер, едва они переступили порог. Возможно ли, что мы встречались раньше? Должна же быть веская причина, по которой ваше лицо так мне знакомо, правда? Я не знаю, ответил Джек, внимательно оглядывая странный интерьер библейского дома. Длинные диваны, обитые тёмно-синей материей, стояли вдоль стены на ковре трединисто-зелёного цвета. У противоположной стены возвышались два массивных стола, покрытых кожей. Сидевший за одним прыщавый подросток взглянул на них безо всякого интереса, а потом вновь повернулся к телеэкрану, на котором проповедник яростно поносил рок-н-ролл. Подросток за соседним столом выпрямился и агрессивно уставился на Джека. Сухощавый, черноволосый, с узким лицом, на котором читались ум и вспыльчивость. К карману его белого свитера с высоким облегающим воротником крепилась прямоугольная именная табличка, вроде тех, какие носят солдаты. Сингер. «Но я действительно думаю, что мы где-то встречались, так, мой мальчик? Заверяю тебя, не могли не встречаться. Я не забываю, в прямом смысле не способен забыть лицо мальчика, которого когда-то видел. Раньше тебе приходилось иметь дело с полицией, Джек? «Я никогда вас не видел», — ответил тот. У противоположной стены здоровенный парень уже поднялся с одного из синих диванов и стоял, вытянувшись во весь рост. Тоже в белой водолазке и с солдатской именной табличкой. Его руки нервно бродили по ремню, залезали в карманы джинсов, падали вдоль боков. На щеках и лбу горели угри. Конечно же, это был баст. «Ладно, возможно, вспомню позже», — кивнул лучезарный горденер. «Гек, подойди сюда и помоги нашим новеньким у стола, хорошо?» Баст хмурь издвинулся с места. Он пёр прямо на волка, и лишь в последний момент качнулся в сторону, нахмурившись пуще прежнего. Если бы волк открыл глаза, а он их не открывал, то увидел бы лишь прощавый лоб Баста и маленькие злобные медвежьи глазки, таращащиеся из-под жёстких бровей. Баст менил взгляд на Джека, пробормотал: "Пошли", и махнул рукой в сторону зала. Зарегистрировав их, потом отведя в прачечную за одеждой, бесстрастным голосом распорядился кондёрнер. Раслепительно улыбнулся Джеку. "Джек Паркер", промурлыкал он. "Интересно, кто ты на самом деле, Джек Паркер. Бас, убедись, что он ничего не оставит в карманах". Бас усмехнулся. Клучезарный горденер направился через комнату к Фрэнки Уильямсу, который, похоже, уже начал терять терпение и неспешно достал из кармана длинный кожаный бумажник. Джек увидел, как он отсчитывает купюр. "Смотри сюда, сучок". Прошептал подросток, сидевший за письменным столом, и Джек повернулся к нему. Подросток вертел в руке карандаш, усмешка на лице не скрывала злости, нисточьими запасы, бурлящие внутри злости. Он умеет писать. Я так не думаю. Тогда тебе придётся расписаться за него. Синкер пододвинул к Джеку два бланка. Печатные буквы сверху, подпись внизу, где кресты. Он откинулся на спинку стула, поднял карандаш к губам, ловко засосал уголком рта. Джек предположил, что этому фокусу он научился преподобного лучезарного Гарденера. «Джек Паркер», — написал он печатными буквами, а внизу поставил какую-то закорючку. «Филипп Джек Волк». Еще одна закорючка, совсем уж не похожая на его почерк. «Теперь вы подопечные штата Индиана и будете таковыми в течение 30 следующих дней, если не решите задержаться подольше». Сингер забрал бланки. «Вы решим?» — переспросил Джек. Что значит решим? На щеках Сингера затеплились пятнышки румянца. Он дёрнул головой и вроде бы улыбнулся. Конечно, ты не знаешь, что 60% парней находятся здесь добровольно. Такой возможно, да. Вы можете изъявить желание остаться. Джек пытался сохранить лицо бесстрастным. Рот Сингера яростно дёрнулся, словно подцепленный рыболовным крючком. Место это очень хорошее, и я выбью из тебя всё дерьмо, если услышу, что ты его ругаешь. Я уверен, это лучшее место, в котором ты когда-либо бывал. Скажу тебе ещё, у тебя нет выбора, ты должен уважать Лучезарный дом. Понятно? Джеки внул. Как насчёт него? Он понимает? Джек посмотрел на волка, который медленно моргал и дышал через рот. Думаю, да. Хорошо. Вы двое будете жить в одной комнате. День начинается в 5:00 утра, когда мы идём в часовню. Работа на полях до 7, потом завтрак в столовой. Возвращаемся на поле до полудня, когда у нас ленч и чтение Библии. Читать могут попросить любого, и тебе лучше заранее подумать, что именно ты прочитаешь. Никакого секса и спеньи-песни, или узнаешь, по чём здесь дисциплина. После ленча опять работа. Он резко глянул на Джэк. "Эй, не думай, что в лучезарном доме работают бесплатно. Часть нашей договорённости со штатом Каждый получает разумное почасовое жалование, из которого удерживается стоимость содержания, одежда, еда, электричество, отопление и все такое. Вам будут платить 50 центов в час, то есть 5 долларов в день за отработанные часы, 30 в неделю. В воскресенье мы проводим в лучезарной часовне, за исключением того времени, когда слушаем час проповеди лучезарного гарденера». Красные пятна вновь вспыхнули на щеках Сингера, и Джек согласно кивнул, посчитав, что от него этого ждут. Если ты ведёшь себя как положено и можешь говорить как человеческое существо, что многим недоступно, тогда тебя могут привлечь в УК, уличную команду. УК состоит из двух групп. Одна работает на улицах, продаёт листовки с гимнами Цветой и проповеди преподобного Гарденера. Вторая делает то же самое в аэропорту. В любом случае, у нас есть 30 дней, чтобы вернуть вас на путь истины и показать, какой мерзкой, грязной и заразной была ваша жизнь до того, как вы пришли сюда, и начнём мы прямо сейчас. Сингер встал. Его лицо обрело цвет увядающего осеннего листа, но он упёрся кончиками пальцев в стол. Содержимое карманов на стол, прямо сейчас. Прямо здесь и сейчас, пробормотал Волк словно в ответ. Вы вернуть карманы, взвизгнул Сингер. Я хочу видеть всё. Баст возник рядом с волком. Преподобный Гарднер, отправив Фрэнки Уильямса к его автомобилю, подошёл к Джеку. "Мы выяснили, что личные вещи слишком привязывают наших мальчиков к прошлому", проворковал Гарднер Джеку. "Мешают перестраиваться. Мы обнаружили, что это очень эффективное средство". Содержимое карманов на стол, проревел Сингер, едва контролируя переполнявшую его ярость. Джек выложил из карманов все, что накопилось там за время его путешествия. Красный носовой платок жены Элберта Паламаунтина, который она дала ему, увидев, что он вытирает нос рукавом. Несколько бумажных долларов и мелочь. Шесть долларов сорок два цента. Все оставшиеся у него деньги. Ключ от номера четыреста семь в Альгамбре. Он сжал в кулаке три предмета, которые хотел сохранить. «Наверное, вы захотите забрать и мой рюкзак?» «Будь уверен, жалкий маленький пердун!» Рявкнул Сингер. "Разумеется, мы захотим забрать твой Ваниу черю рюкзак, но сначала мы захотим забрать то, что ты пытаешься спрятать от нас. Выкладывай, прямо сейчас". Снехот и Джек достал из кармана медиатор спиди, большой стеклянный шарик и серебряный доллар и положил на носовой платок. "Они приносят удачу". Сингер схватил медиатор. "Эй, а это что? Для чего? Медиатор для игры на гитаре? Да, конечно". Сингер повертел медиатор в руке, понюхал. Если бы попробовал на зуб, Джек бы его ударил. «Медиатор, ты говоришь правду?» «Мне дал его друг», — ответил Джек и внезапно почувствовал себя совсем одиноким и беспомощным. Подобные ощущения возникали и раньше, но с такой силой впервые. Он подумал о сидевшем у торгового центра Снежке, который смотрел на него глазами Спиди. Снежке, который в каком-то смысле, пусть Джек этого и не понимал, на самом деле был Спиди Паркером, чью фамилию Джек теперь называл своей. Готов спорить, он его украл. Фыркнул Сингер, никому конкретно не обращаясь, и бросил медиатор на носовой платок, рядом с серебряным долларом и стеклянным шариком. «Теперь рюкзак». После того, как Джек снял с плеч рюкзак и протянул Сингеру, тот несколько минут рылся в нём с написанным на лице растущим отвращением и раздражением. Отвращение вызывали не многие предметы одежды, остававшиеся в рюкзаке, раздражение нежелание рюкзака отдать хоть какие-то нравившиеся в нём наркотики. "Спеди где-то сейчас. Ничего нет", пожаловался Сингер. "Вы думаете, надо провести личный досмотр?" Гарднер покачал головой. Давайте поглядим, что мы сможем получить от мистера Волка. Баст приблизился к Волку. "Ну?" спросил Сингер. "У него в карманах ничего нет", ответил Джек. "Я хочу, чтобы эти карманы стали пустыми!" проревел Сингер. "Пустыми! Всё на стол!" Волк ткнулся подбородком в грудь и ещё крепче зажмурился. "Но у тебя в карманах что-то есть?" спросил Джек. Волк один раз кивнул, очень медленно. «У него наркота, у дурачка наркота!» — прокаркал Сингер. «Давай, большой безмозглый идиот, выкладывай товар на стол!» Он дважды резко хлопнул в ладони. «Подумать только, Уильямс не обыскал его, и Ферл Чайлд не обыскал. Это невероятно, какие же они придурки!» Бас подступил к Волку вплотную и прорычал. «Если ты сейчас же не выложишь содержимое карманов на этот стол, я тебе пасть порву!» «Доставай, Волк!» — мягко попросил Джек. Волк застонал, потом вытащил из правого кармана сжатую в кулак руку, наклонился вперёд, вытянул кулак перед собой, разжал пальцы. Три спички и два маленьких отполированных водой разноцветных камушка упали на кожу. Когда разжалась левая рука, ещё два таких же красивых камушка присоединились к первым двум. "Колёса!" завопил Сингер. "Не идиотничай, Сони!" осадил его Гарднер. "Ты выставил меня дебилом!" Возмущённо шепнул Сингер Джеку, едва не оказались на лестнице, которая вела на верхние этажи. Ступени покрывала вытертая розовая ковровая дорожка. В библейском доме только комнаты первого этажа радовали убранством, с остальными особо не приглядывали. «Ты об этом пожалеешь, я тебе это обещаю. Здесь никто не выставляет Сонни и Сингера на посмешище. Я здесь практически главный, слышите, два идиота? Господи!» Он почти ткнулся пылающей физиономией в лицо Джека. «Это был классический трюк недоумок и его грёбаные камушки. Он ещё долго будет тебе аукаться». «Я не знал, что у него есть что-то в карманах», — ответил Джек. Сингер, шедший на шаг впереди Джека и Волка, резко остановился. Его глаза сузились. Всё лицо, казалось, перекосило. Джек понял, что сейчас произойдёт за секунду до того, как Сингер отвесил ему оплеуху. «Джек», — прошептал Волк, — «я в порядке», — ответил тот. Если ты ударяешь меня, я ударяю в два раза сильнее, прошипел Сингер Джеку. А если ты ударяешь меня в присутствии преподобного Гарднера, я ударяю тебя в четыре раза сильнее, усёк. "Да?" кивнул Джек. "Думаю, да. Разве нам не должны выдуть одежду?" Сингер развернулся и продолжил подъём, но Джек ещё секунду стоял и смотрел на напряжённую узкую спину подростка. "И ты тоже", подумал Джек. "Ты и Осман. Придёт день, потом последовал за Сингером. Волк не отставал. В длинной комнате, заставленной коробками, Сингер переминался с ноги на ногу у двери, пока высокий парень с ничего не выражающим тупым лицом и движениями лунатика искал для них одежду. «И обувь тоже. Ты найдешь ему подходящие ботинки или весь день будешь махать лопатой», — предупредил Сингер от двери, сознательно не глядя на кладовщика. «Скучающее презрение. Этому он тоже научился у лучезарного гарденера». Колдовщик наконец-то нашёл в углу пару тяжёлых крепких чёрных ботинков 13-го размера, и Джек надел их на ноги волка. Затем Сингер поднялся с ними на этаж, где находились спальни. Здесь уже никто не пытался скрыть истинной природы лучезарного дома. Узкий коридор тянулся по всей длине здания, добрых 50 футов. В коридор с обеих сторон выходили узкие двери с окошечками на уровне глаз. Так называемый спальный этаж напомнил Джеку тюрьму. Сингер прошёл чуть вперёд и остановился перед одной из дверей. «В первый день никто не работает. Начнете с завтрашнего дня. Так что заходите и до пяти часов читайте ваши Библии. Я приду в пять и выпущу вас к исповеди. И переоденьтесь в здешнюю одежду, ясно?» «Ты хочешь сказать, что запрешь нас на следующие три часа?» — спросил Джек. «А ты хочешь, чтобы я держал тебя за руку?» — взорвался Сингер. Его лицо вновь покраснело. Слушай, если бы ты пришёл сюда добровольно, я бы позволил тебе походить по территории, обвыкнуться. Но раз уж тебя прислал штат по просьбе местного полицейского участка, ты мало чем отличаешься от приговорённого преступника. Может, через 30 дней ты и станешь добровольцем, если тебе повезёт. А пока марш в комнату и начинай вести себя как человеческое существо, созданное по образу и подобию Господа, а не как животное. Он нетерпеливо сунул ключ в дверь, распахнул дверь и встал рядом. "Бейстер, у меня полно работ". «А что будет с нашими вещами?» Сингер нарочито вздохнул. «Паршивая тварь! Неужели ты думаешь, что мы захотим украсть что-то из вашего дерьма?» Джек воздержался от ответа. Сингер вздохнул вновь. «Ладно. Мы сохраним их для тебя. В конверте с твоим именем. В кабинете преподобного Гардинера, внизу, там мы храним и ваши деньги, до полного вашего освобождения. Ясно? Заходи, не то я доложу о твоем неподчинении. Я серьезно». Волк и Джек вошли в маленькую комнату. Когда Сингер с грохотом захлопнул дверь, над потолком автоматически зажёгся свет, озарив каморку без окон с металлической двухъярусной кроватью, маленькой раковиной в углу и металлическим стулом. Ничего больше. На побелённых стенах желтели отметки над от скотчем в тех местах, где крепились картинки, которыми украшали комнату её прежние постояльцы. Щёлкнул запирающийся замок. Джек и Волк увидели в маленьком прямоугольном окошке злобное лицо Сингера. "Будьте хорошими мальчиками", усмехнулся он и исчез. Нет, Джек, простонал волк. Всего какой-то дюйм отделял его макушку от потолка. Волк не может здесь оставаться. Ты лучше сядь, предложил Джек. Хочешь занять нижнюю койку или верхнюю? Что? Займи нижнюю и сядь. Мы попали в беду. Волк знает, Джеки, волк знает. Это плохое, плохое место. Не могу оставаться. Почему это плохое место? Я хочу сказать, откуда ты знаешь? Волк тяжело опустился на нижнюю койку, бросил новую одежду на пол, взял с кровати книгу и брошюры. Переплёт книги, разумеется, Библии, был изготовлен из какого-то пластика, напоминавшего синюю кожу. Брошюры назывались: Прямая дорога к вечной милости Господней и Бог любит тебя. Волк знает, и ты тоже знаешь, Джеки. Волк посмотрел на него почти со злостью. Потом вновь перевёл взгляд на брошюры, начал их вертеть, обнюхивать. Джек предположил, что раньше он кник не видел. Белый человек. Эти слова волк произнёс так тихо, что Джек едва его расслышал. Белый человек. Волк протянул ему одну из брошюр, на обратной стороне которой была чёрно-белая фотография преподобного Лучизарного Гардинера. Его роскошные седые волосы ярошил ветер, он стоял раскинув руки, носитель вечного милосердия, любимый Богом. Он, продолжил волк, он убивает, Джеки, кнутами Это одно из его мест. Ни одному волку нельзя быть в его местах. Джеку Сойеру тоже. Никогда. Нам надо выбираться отсюда, Джеки. Мы выберемся, ответил Джек. Я тебе обещаю. Не сегодня, не завтра. Нам надо продумать как, но скоро. Ноги волка далеко вылезали за край кровати. Скоро. Три. Скоро, пообещал он. И волку требовалось это обещание. Волк пребывал в ужасе. Джек не мог сказать, видел ли тот Османда в Долинах, но Волка определённо слышал о нём. Похоже, Османда, по крайней мере, в семье Волка, боялись даже больше, чем Морган. Однако, хотя и Волк и Джек узнали Османда в Лучезарном Гардниере, последний их не признал, возможно, по одной из двух причин. Или Гарднер просто разыгрывал их изображая неведени, или он был таким же двойником, как и мать Джека, связанным с человеком в Долинах, но знающим об этом только на глубинном уровне сознания. В этом случае, а Джек думал, что так оно и есть, они с Волком могли выждать действительно удобный момент для побега. Они располагали временем, чтобы осмотреться, выяснить, что к чему. Джек надел шершавую новую одежду. Крепкие чёрные башмаки весили несколько фунтов каждый и подходили на любую ногу. Не без проблем он убедил Волка надеть местную униформу. Потом оба легли. Джек услышал, как Волк захрапел и через какое-то время задремал сам. В его снах мать находилась где-то в темноте и отчаянно звала на помощь.